Глава четвертая. Следующие двое суток, иначе как дурдумом, назвать было нельзя. Несмотря на то, что рейдовые патрульные группы стаба Сосновой периодически чистили дороги вокруг стаба от неимунных, небольшие стаи измененных постоянно нападали на их колонну. Сначала отряд лучника почти сутки простоял в поле на том самом месте, где ожидал перезагрузки городского кластера, Забирали спрятанные грузовики и внедорожники, комплектовали колонну, объясняли иммунным свежакам реальности нового для них мира, отвечали на бесконечные вопросы, гасили истерики и попытки вернуться в город. Впрочем, попыток было всего две, и обе закончились вполне закономерно. Первые двое, молодой парень с красивой девушкой, попросту сбежали в то самое время, когда они якобы пошли в туалет. Кнопка засекла их быстро удаляющихся в сторону леса, но Платон запретил преследовать беглецов. Потом до машин донесся отдаленный крик, полный ужаса и боли, и всё стихло. Во второй раз шестеро городских жителей, ведомые истерически настроенной женщиной, в трехстах метрах от грузовиков нарвались на стаю лотерейщиков и бегунов. Если честно, Лучник отпустил эту группу на гибель осознанно. Кнопка многочисленная но разрозненные стайки неимунных, пробирающихся в город, видела, исправно докладывала, но никакие аргументы не помогали. Даже валяющиеся на небольшом удалении от колонны бегуны и редкие лотерейщики, хорошо видимые без биноклей, эту группу не остановили. Кнопка была просто послана вместе с боцманом и лучником. Гость от уговоров свежаков самоустранился и, как показало дальнейшее, оказался прав на все 100%. Этих шестерых, двух женщин и четверых мужчин порвали очень быстро. Оружия ведь у них не было. Да если бы и было, результат оказался бы таким же. Но нет худа без добра. Остальные сразу после показательной демонстрации новых для них реальностей резко притихли. Приблизительно на 12 часов. Впрочем, самые жалостливые – продолжали капать лучнику на мозги, требуя освободить тех, кто скоро должен был переродиться, и никакие слова на них не действовали. И наконец, тот говорили. Правда не лучника, а гостя. Внешне спокойный и даже флегматичный знахарь приказал сенсею освободить трех молоденьких девчонок, взятых мурами в городе, вероятнее всего для плуцких утех, но расположить их рядом с инициаторами освобождения с понятным для всех понимающих нюансы проживания в мире стикса людей результатом. Через те самые 12 часов девчонки и все остальные прикованные в машинах люди переродились. «В машинах все прошло без особых проблем». А вот освобожденные накинулись на своих благодетелей, напугав их до детских неприятностей коричневого и желтого цветов. Впрочем, только напугав. Подождав некоторое время, достаточное, чтобы жалостливые осознали, насколько они были неправы, сенсей со стрелком решили возникшую проблему. Надо сказать, что расстояние от города до стаба минутка Многократно увеличившаяся колонна отряда прошла достаточно быстро, приблизительно за полтора дня, и почти без проблем. Все же огневая мощь единовременного залпа и исправно работавшая радаром кнопка – это неоспоримое преимущество. Было еще одно ключевое обстоятельство. Между Стабом Минутка и городом Котеной не было крупных населенных пунктов. Соответственно, большого количества неимунных в них можно было не ждать. Небольшие стаи лотерейщиков, бегунов и спидеров, усиленные редкими топтунами и кусачами, встреченные им в полутора десятках деревень не в счет. Они как раз дали невольным спутникам команды лучника понимание того, что в хорошо знакомом им мире жизнь кардинально поменялась. Да и две двухметровых говорящих обезьяны, непринужденно бродящих среди людей и вооруженных футуристическим огнестрельным оружием, одним своим видом убеждали даже закоренелых скептиков. Водителей и медсестер из толпы освобожденных людей тоже набрали без проблем. Особенно тогда, когда кнопка засветила перед всеми ящиком с банковским золотом все же психология обывателей а главное предыдущий житейский опыт большинства людей дело не последнее ну что такое 200 километров на машине в обычном мире три часа неспешного времяпрепровождения в колонне четыре столько же обратно на попутки или за пару тройку тысяч рублей на такси а двести граммов банковского золота это стратегический запас любой небогатой семьи в обычном мире разница ощутима а в мире стикса пара патронов дороже этого куска никому не нужного металла. Конечно же, новоприбывшим и свежакам объяснили новые для них реальности, но хватательный рефлекс оказался сильнее здравого смысла и того, что эти люди совсем недавно видели своими собственными глазами. Впрочем, большую часть бывших пленников из фургонов так и не выпускали, Но узкие бойницы, прорезанные в кузовах грузовиков и закрытые решетками из толстых металлических прутьев, давали полную картину происходящего за вроде надежными стенами. На привал они остановились опять в поле, отгородив машинами небольшое пространство. С кормяшкой почти трехсот освобожденных людей или пленников, по мнению большинства сидевших в фургонах горожан, проблем не было никаких. Два двадцатитонных рефрижератора с копченными деликатесами никуда не делись, а воды и хлеба они набрали в сельском магазине в одной из деревень. Для справления естественных надобностей выкопали несколько неглубоких ям, дозанавесили да их брезентом, который уперли в том же магазине. Понятно, что и водки набрали, и пластиковые тары для разведения и хранения живца. Их отрядный хомяк, боцман как всегда, оказался предусмотрителен, да нельзя. Пока занимались насущными проблемами, наступила ночь, и хотя до минутки оставалось всего километров 30 неплохой проселочной дороги, лучник решил остаться здесь на ночь. Тем более, что сладко спящих муров они пока не допрашивали. Впрочем, немного поразмыслив, Платон решил с допросом повременить. Все пленники находились в глубокой отключке и пока не доставляли проблем. А вот освобожденные люди постоянно что-то требовали, и им уделялось слишком много времени и сил. И так проблем хватало. К примеру, с той же семьей шофера. Жена и дочь городского помощника предсказуемо переродились. Находились они все это время рядом с плавающей в спеково-наркотическом состоянии котеной, окружив девочку охами, вздохами и отголосками недоумения пополам с черной и абсолютно бестолковой в сегодняшнем положении вещей ревностью. Разумеется, семье объяснили все реальности нового для них мира, но помогло это мало. Жена шофера, не стесняясь окружающих ее людей, закатила мужу жуткий скандал – И разорялась бы и дальше, если бы не подошла Зита и не подняла ее за шкирку в своей ни разу не маленькой волосатой лапе. Дочь шофера тоже высказала свою фи правда в более легкой форме. Видимо, заподозрив, что ее любимая папка все же сходил налево. Уж больно котену было на нее похоже. А вот сын оказался вполне адекватным парнишкой и обрадовался появлению новой сестренки. К тому же он уже скрешился с Соловьем и получил от него максимальное количество информации. Особенно, конечно же, не поверил, но задуматься задумался. Тем более, что оружие у пацана, несмотря на возражения матери, и отец отобрать не позволил, а тот же Соловей, с примкнувшим к нему сенсеем, быстро провел парню мастер-класс по сборке-разборке его автомата. Жена и дочь шофера переродились почти одновременно и тут же накинулись на того, кто находился рядом то есть на сенсея, все это время по заданию светлой, якобы флиртующего с миловидным двойником котеном. К счастью для всех, перерождения начались на одном из дневных привалов. Вернее, лучник тут же скомандовал привал, получив от гостя сведения о первых же признаках перерождения у неиммунных людей. Поэтому возникшую проблему решили достаточно быстро. В то время, когда три миловидные девчушки, которых освободили сердобольные горожане, а в основном, конечно же, горожанки. Пытались добраться до своих благодетелей, сенсей с соловьем скрутили жену и дочь шофера. Убивать их лучник запретил отдельным приказом. Такое решение должны были принять их родственники. На решение возникшей проблемы понадобилось около двух часов. Шофер с сыном приняли такое решение приблизительно через час. А вот горожане пытались взывать совесть и долгу, состраданию и прочим человеческим качеством бойцов группы лучника. Список внезапно возникших долгов был достаточно длинным и разнообразным. Ответное предложение прозвучало только одно и исключительно от гостя – забрать всех переродившихся и валить на все четыре стороны. Понятно, что особенного восторга сие предложение не вызвало, тем более, что на колонну машин, стоящую в стояночном положении, в очередной раз напали неиммунные В этот раз стая была достаточно большой, и предводительствовали в ней пара топтунов и кусач. Пришлось пострелять без применения, впрочем, оружия крупных калибров. под этот шумок светлое с лучником и гостем перебили большую часть городских пустышей. Причем часть из них из пневматических ружей муров-квазимода. Оказалось, что концентрация препарата, рассчитанного на лотерейщика, Убивает пустыша почти мгновенно. Сначала останавливает, а затем пустыш просто валится на землю, как будто все его кости мгновенно становятся гибкими и сгибаются во все стороны, а мышцы теряют всю свою силу. Шофер убить жену и дочь сам не смог и обратился к лучнику, а тот приказал сенсею. Пришлось выделить время на похороны. Заикаться о том, что могилы в следующую перезагрузку навсегда исчезнут, никто не стал. Это откроется со временем, а людям сейчас легче. Словом, за всеми этими треволнениями незаметно наступила очередная ночь. Спали все по очереди, но кнопку от осмотра округи лучник освободить не смог. Что-то грызло его изнутри. И чуйка не подвела. Уже под утро кнопка засекла движение в их сторону, но движение странное. Это были точно люди, и подходили они к стоянке целенаправленно с трех сторон. Рисковать лучник не стал и приказал сенсею, стрелку и крепышу, спящему автоматических орудий, слегка пощекотать неизвестных. Слитный залп в несколько скорострельных стволов перебудил весь лагерь, они известные свалили с приличной скоростью. Казалось, что стреляли бойцы лучников в белый свет как в копеечку, но кнопка подтвердила попадание. По крайней мере, четыре засветки на ее внутреннем радаре пропали после попадания легких снарядов по местам скопления противника. Правда, когда расцвело, лучник запретил вылазку на предмет посмотреть, кого там дозорные ночью поприветствовали. Так сказать, во избежание. А так как все уже проснулись, то пришлось опять нянькаться со спасенными. Пока отряд занимался горожанами, лучник выцепил светлую и приказал боцману по одному будить спящих пленных муров. Первым разбудили ксера сынка, рассудив, что каких-либо иных даров, а тем более боевых, у него нет. Приборзевший мур сначала пробовал качать права, но после воздействия нимфы выдал весь расклад по дарам своих подельников. Конечно, гость уже составил список даров всех пленников, Но перестраховка никому никогда не мешала. Дальше допрос вела Светлая и Лучник. Светлая допрашивала, Лучник фиксировал проведение процесса на несколько видеофиксаторов. Закончив, Светлая усыпила пленников, а Лучник вызвал в гостя Кнопку и Боцмана, без них он старался решение не принимать. Светлая тоже входила в этот импровизированный совет их отряда. Не было на этом совете только раненой Тайры. В общем, ситуация сложная. Без особых предисловий начал Платон. После пропажи команды Рона, Квазимода, опасаясь раскрытия своих грязных делишек, изменил систему поставки внешником пойманных его командами людей и сделал он это достаточно оригинально. Во время поисков Рона и его уродов, Квазимода официально разругался со своим бригадиром по имени Жесть и четырьмя десятками особо приближенных к нему боевиков. Жесть якобы на что-то обиделся, ушел из стаба, в качестве компенсации отжал у Квазимода один транспорт от внешников и занял одну из бывших баз Рона. Те самые дома в коттеджном поселке, который перегружается раз в четыре месяца и в которых постоянно держали кнопку, славку и гости. Теперь Квазимода вроде как не при делах, всей грязной работой занимается жесть. При этом, когда и кому он передает людей, никто не знает. Бронемашина от внешников постоянно куда-то уезжала и через несколько часов возвращалась обратно. Куда муры Жесть уезжали и кому конкретно они передавали людей, теперь выяснить не удастся. После нашего нападения в живых никого не осталось, так что этот след оборван. Жесть тоже находился в головной машине и накрылся вместе со всеми, но его схема через какое-то время продолжит работать. Сама схема такая. Жесть разделил свой отряд, набрав у Квазимода еще около 50 человек, в основном из хорошо проверенных кадров. Плюс они еще какое-то количество людей наловили в быстрых кластерах. Одна команда постоянно мотается между стабами и наводит вторую команду на колонны, уходящие на мародерку, одиночных рейдеров и небольшие группы, уходящие от стаба. Вторая команда ловит самостоятельно. После чего они передают захваченных третьей команде, которая доводит пленных до жести, где они держат захваченных людей и знают только муры третьей команды. Есть еще постоянные люди, которые сидят в штабах. О них вообще никто ничего не знает, но наши пленные поведали, что они существуют. Народу в общей схеме жести задействовано намного больше, чем урона, но она многократно безопасней. Те, кто сидят в штабах и муры первой команды, вообще ничем не рискуют и ни с кем не контачат. Зацепить их можно только при проведении фирменного допроса светлой. О винтовках, которые мы нашли в транспорте внешников, есть небольшое дополнение. Световая маркировка и пояснение к боеприпасам – это обычная дезинформация. Все боеприпасы предназначены для захвата людей. Мы ведь тоже заражены паразитом. Так вот, боеприпасы, которые якобы предназначены для неиммунных, на самом деле подходят для людей. Просто людей они отрубают на несколько суток, и все физические процессы в организме человека многократно замедляются. То есть создаётся полное впечатление, что человек впадает в летаргический сон. Он даже дышит через раз, а пульс у него становится нитевидным. А теперь самое главное. Основная база в этой схеме находится в стабе «минутка». Командир рейдовой группы даже дом в стабе себе купил. Эти винтовки с боеприпасами везли группе, находящейся в стабе. При этом руководство стаба не знает, кого они у себя приютили. Теперь о внедорожнике, на котором катались сынок со своими телохранителями. Недалеко от аэродрома находится база частного охранного предприятия. Расположена она на территории большого недостроенного завода, На этой территории поместились не только офисы, различные полигоны и агентства, но имеется и огромный подземный гараж, в котором полно всевозможной техники. В одном из дальних залов этого гаража стоят шесть таких армейских внедорожников, но только два из них вооружены боевыми модулями с На остальных стоят только крупнокалиберные пулеметы Браунинга. Все внедорожники бронированы и полностью упакованы боеприпасами. На одном из них как-то вырвался опытный наемник по имени Сиплый. Тот самый, которого я убила потом заминировал у колбасного завода. Достать эту технику нереально, так как рядом с бывшим заводом построили несколько жилищных комплексов, то есть людей в том районе немерено, но со временем можно попробовать туда сходить. С предварительной подготовкой, конечно же. Есть еще одна интересная информация. Карманный ксер Квазимода по имени Сынок постоянно появляется в районном центре. Вернее, его двойники, но появляются они в самом центре города. То есть в таком людном районе, что за все эти годы рейдовым группам Соснового удалось выцепить только двоих человек. При этом первый ксер, которого Квазимода сделал квазом, год назад отравился несвежими домашними консервами. Его вывозили для профилактики три сучки, а он в одной из деревень пошел размять ноги, залез в ближайший дом и нажрался маринованных грибочков. Он был очень большим любителем подобных деликатесов. Словом, словил классическое для мира стикса пищевое отравление. Самого сынка Квазимода достал из райцентра, положив более 400 обученных боевиков и 12 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Причем это только в городе. На отходе угробили еще 170 муров и 6 единиц бронетехники. За группой, везущей потенциального ксера, увязалась крупная стая, ведомая матерой элитой. Отбили приобретение только с помощью транспортов внешников. «И какие предложения?» — перебил Платона гость. «У меня была мыслишка предложить сынка руководству минутки. Но захотят ли они связываться с потенциальным муром и не выставят ли мурами нас, мне неизвестно». Поэтому предложение несколько иное. Всех, без какого-либо исключения, Муров мы уничтожаем. У себя оставляем только видеозаписи допросов, но видео с сынком никому не показываем, а дальше действуем по ситуации. Будет возможность, полезем за двойником сынка. Нет, небольшая потеря. Нам и так есть, что предложить стабам и торговцам. Квазимода, потеряв жизнь с большей частью его команды, на какое-то время затихарится. Затем у него не останется другого выхода, как восстановить всю цепочку. На это уйдет достаточно много времени, а мы в это время попробуем закрепиться в минутке. Заодно и раненых подлечьем Получится хорошо. Нет, скинем освобожденных свежаков, груз и лишнюю технику, отдохнем, а потом решим, куда бежать, кого мочить. Работы в Улье много. В конце концов, легко можем занять нишу по поставке в минутку, крупнокалиберных пулеметов, винтовок, автоматических орудий и редких боеприпасов при посредничестве руководителей штаба. Они будут получать оговоренный процент, а мы не будем связаны по рукам и ногам ожиданиям оптовых покупателей. При этом самим соваться в колизей нет никакого смысла. Там все схвачено, и наше появление вызовет слишком много вопросов. Значительно проще свести все в минутку, чем возить груз в такую даль. Те, кому надо, приедут за необходимым сами. Или руководители минутки примутся формировать большие караваны под своей охраной. Это уж как договоримся, в конце концов проблема не наша.